Рожденный ползать автор Эн Сарыч читает Паша Тайга. Рожденный ползать. Пролог Непроглядный черный лес впереди. Настолько черный и непроницаемый, Что кажется, будто за ним стена. А может быть так и есть? Тогда стена эта живая И веет от нее нечеловеческой злобой, Вселенской тоской, И ужас сковывает сердце так, Что ноги сами пятятся назад. Только вот сзади тоже лес, Не такой, другой. Где-то далеко, между ветвей и стволов, слабыми отблесками просвечивают огни. Странные эти огни, не похожие на свет от жилья. То ли костры, то ли пожары, и даже в темноте чувствуется, как плотный смоленистый дым поднимается над верхушками деревьев, образуя сизую завесу. И словно бы исходит от этой завесы невнятная угроза. Куда идти? В какую сторону? Несколько последних лет Генка Стукин, по прозвищу «Естественно-крокодил», мечтал о летающем кресле. Нет, он не был романтиком. Просто пивной живот — Весьма далекий от активного образа жизни и лень, рожденной раньше Геннадия, превратили пешие походы в пытку, а транспортного средства в наличии не имелось. Впрочем, кресла у него тоже не имелось, даже обычного, ровно как и другой мягкой мебели. Пару лет назад, когда Генкины Клопы по стояку полезли в соседние квартиры, все пришлось выбросить под беспощадным напором санэпидемистов. В квартире, хозяин которой Стукин стал после смерти матери, осталась только деревянная мебель, способная вынести обработку инсектицидами, и то сильно пострадавшая от этого. Собственно говоря, утварь, хоть сколько-нибудь подходящий под определение мебель, присутствовал в единственной комнате, включая деревянную кровать, на которую Генке пришлось купить новый матрас, так как жил крокодил, на скудные средства от сдачи комнаты в наем. Работать Геннадий не любил и долго не задерживался ни на одном месте. В другой же, узкой как пенал и довольно темной конуре, из всей обстановки остались видавшие виды обеденный стол, табуретка и раскладушка, пожертвованная бывшим одноклассником и собутыльником Гришкой Елисеевым, ныне, увы, оставившим этот мир и вот сейчас лежа на этой самой раскладушке генка напрягал остатки мозгов на тему как рассчитаться с долгами заплатить за квартиру ну и пиво купить конечно дело было в том что последний из часто меняющихся постояльцев обнаружив два дня назад в своей кастрюли с супом трех жирных тараканов что и явилось последней каплей для их терпения сбежали даже не потребовав вернуть деньги за непрожитое время. Стукин, совсем задавленный непосильным мыслительным процессом, не сразу понял, что в дверь настойчиво звонят. «Вам кого?» — спросил он более раздраженно, чем следовало бы, увидев за дверью старушку Божий Дуван, седые волосы которой, собранные в пучок на затылке, были подколоты несметным количеством заколок-невидимок, так любимых когда-то Гениной мамой. — Здравствуйте, — сказала бабуля, благостно улыбаясь. — А мне вас, Геннадий Сергеевич. Генка сделал шаг назад. Очень чистенько и даже вполне прилично одетая пожилая кошелка внушала такие странные эмоции, что Гене в раз не захотелось быть ей нужным. «Это же вы комнату сдаете, продолжала бабушка, наступая на хозяина квартиры. Была она маленькая и сухонькая, но Гени почему-то казалось, что на него надвигается лавина. «Да, а у меня там... не очень», — мямлил Геннадий Сергеевич, пятясь назад по коридору. Нащупав рукой дверь в комнату, он распахнул ее и почти отскочил в сторону. «Меня все устраивает», — изрекла новая жиличка, оглядевшись и покивав неизвестно кому головой. У Генки даже возникло желание поднять плату, но остатки разума подсказали не делать этого. «Задаток только вперед», — только и выдавил он хрипло. «Разумеется», — кивнула старушка. «Вы ведь не будете против, если я привезу сюда кое-какую мебель?» «А еще, ко мне обычно приходит много людей. Надеюсь, это не станет проблемой». Гена неопределенно замотал головой. «Да нет. В смысле, конечно. Крокодил по обыкновению плюхнулся на раскладушку, та по обыкновению сложилась пополам». Странные его одолевали мысли. Обычно Гена не интересовался квартирантами от слова «совсем». А тут... «Дети, что ли, выгнали?» — думал он. «Еще порядочные дети. Комнату сняли, а могли бы и в богадельню». В конце концов он успокоился и решил, что ему до этого не должно быть никакого дела. «Главное, теперь есть деньги» и не нужно искать очередную работу грузчиком. Вакансию дворника он не рассматривал. Через три дня бравые мужички занесли в бывшую комнату Генкиной мамы вещи, среди которых внимание парня привлек небольшой, но явно тяжелый круглый винтажный стол. «Его продать так полгода безбедно можно жить», — про себя облизнулся крокодил. Жизнь потихоньку наладилась, а графена Карповна, так звали жиличку, ни на что не жаловалась. К ней действительно каждый день приходили гости, которым старушка открывала сама, каждый раз безошибочно определяя, когда звонок в дверь адресовался ей. Впрочем, к самому Стукину захаживали нечасто и в основном требовать долги, поэтому Геннадий никогда не спешил открывать. Бабулька часто угощал его чаем с печеньками, чего раньше в Генкиной жизни не случалось. А сам он, ввиду отсутствия летающего кресла, пешком периодически таскался в магазин за провиантом, ну и за пивом, конечно. Но вот однажды вечером, когда Геннадий Сергеевич валялся на своем единственном ложе бездумно таращясь темное немытое окно, а графена Карповна без стука зашла в его комнату. Усевшись на табурет, она вскользь оглядела обстановку и вдруг, положив руку на раскладушку, сказала «Мне это нравится», — повисло неловкое молчание. Оторопевший крокодил силился придумать хоть слово, подходящее к ситуации, но старушка внезапно поднялась, пожелала ему спокойной ночи и вышла. Вытянутые на коленках треники почему-то стали неприятно влажными. Застиранная футболка прилипла к спине, клетчатая рубашка начала сильно сжать в груди, а голые ступни покрылись холодной испариной. Как он заснул, Генка не помнил. Утром Аграфена Карповна умерла. Неожиданно для Гены событие это сразило его на повал. Внутри образовалась какая-то ледяная пустота. На полном автомате он выполнил все формальности, связанные со случившимся и знакомые ему еще по маминой смерти. Он даже испытал чувство некого дежавю, с той только разницей, что хоронить бабульку, кажется, было кому. Совершенно опустошенный, крокодил доплелся до пятерочки и купил бутылку водки. Пил он прямо из горлышка, даже не приподнимаясь с раскладушки, обливаясь и не замечая этого. Ему не пришли в голову обычные вопросы. Потребуют ли назад деньги и вещи? Не озадачила мысль о поиске нового постояльца. Мысли вообще не было. Водка никак не могла заполнить пустоту в голове, и Генка злился. Он отхлебнул еще, стараясь заглотить как можно больше, и в этот момент стены комнаты поплыли. Парень облегченно выдохнул, снова сделал глоток и заерзал, устраиваясь поудобнее. Раскладушку толкнула Гена напрягся было, но, вспомнив, что пил на голодный желудок, Снова расслабился. Раскладушку толкнул еще раз. Сильнее, чем прежде. Находящийся в поле зрения стол и табурет накренились в бок. А затем, плавно покачивая, стал приближаться потолок. Сомнений не было. Генка поднимался в воздух. И только он успел вцепиться руками в металлический каркас, как мир вокруг завертелся и начал меркнуть. Стукин сильно зажмурил глаза. Посадка оказалась далеко не мягкой. Пару раз подпрыгнув, неожиданно оказавшееся летающим спальное место остановилось, накренившись под довольно неудобным углом. Что-то сильно уперлось в поясницу, и это побудило горе авиатора открыть глаза. В плохо настраивающемся фокусе один за другим перед Генкиным взором зажигались голубые огни, заполнив, наконец, все пространство. Парень вспомнил, как в детстве мама водила его в планетарий, но боль в пояснице все-таки заставила его сделать неловкое движение. Поворачиваясь, Он скатился с раскладушки вниз. Одной рукой Генка оперся что-то твердое и шершавое, вторая же рука и ноги погрузились в мягкую, шелестящую неизвестность. Из всего обилия ароматов крокодил смог выделить запах сырости, прелости и, кажется, грибов. Превозмогая страх, парень пытался подняться, ища руками опору. Предательская раскладушка несколько раз прорывалась сложиться, но Гена, перехватывая жесткий каркас, все же сумел встать на ноги. Увидеть что-нибудь в темноте, буквально облепившей его и которую, казалось, можно пощупать, долго не получалось, но небо, усыпанное огромными сверкающими звездами, постепенно помогло решить эту задачу. Понемногу стали проступать очертания места, в котором Стукин оказался. Без сомнений, это была поляна, со всех сторон окруженная лесом. Теперь Генка слышал ночные звуки лесных обитателей, шелест листвы, редкий хруст веток и шорох травы. Увидел он и выхваченные холодным звездным светом силуэты деревьев и кустов, обрамляющих поляну, А вот за ними... Да что же это? Ах ты ж... А! Матом крокодил ругаться не умел. Вырос он с матерью, которая не только не использовала бранных слов, но и не знала их. Отчаянные же попытки научиться крепким выражениям у своих более продвинутых друзей успехом не увенчались. Получалось у Гены это так неказисто и смешно что друганы ржали над ним до мокрых штанов. Генка краснел и обижался, а потом и вовсе перестал пытаться. Книжки в детстве мама ему читала, поэтому словарный запас у крокодила был сносный. Да и ну не был он болтуном, Стукин больше молчал и мечтал. Еще до летающего кресла он мечтал, что станет крутым и важным. И учителя, и одноклассники — а особенно одноклассницы, перестанут смотреть сквозь него, что совершит он что-нибудь эдакое, может, даже подвиг. Но со временем мечты испарились, осталось только кресло. «Вот тебе, да мечтался?» — положил в голос Геннадий Сергеевич. «Да что с тобой не так?» — гаркнул он на раскладушку, пунув ее ногой. Та соскочила с пня, на которой так неудачно приземлилась и встала почти ровно. «Чертова бабка! Что ты с ней сделала? Ах ты ж, а!» Генка обессиленно опустился на землю и закрыл лицо руками. За пределами слабо освещенной и не очень большой поляны господствовал лес. За посеребренной звездным сиянием растительностью проступала такая темнота, что для нее следовало бы изобрести новое название. И это было жутко. Просто до усрачки жутко. Сырой холод, исходящий от земли, очень скоро заявил о себе. Нещадно кусали со всех сторон. Парень поднялся и еще раз огляделся, как будто надеясь, что кошмарный сон развеялся. Но нет. Ту же поляну окружала та же беспощадная адская чернота. Генка даже вспомнил слово «Аспидова» или нет. Стукин напряг зрение. Точно, что-то шевельнулось. Где-то далеко за растительностью, с одной стороны поляны, вдруг мелькнул едва заметный просвет. За ним еще один, более различимый. И чем сильнее Генка вглядывался, тем больше замечал странных всплохов, очень далеких и очень непонятных. Что это? Может быть, там кончается лес? А что начинается-то? Еще одна поляна со звездами? Или все-таки дома? Но нет. Странные блики не были похожи на свет жилищ, как в общем-то и на звезды. Рваные трепещущие далекие огни, внушающие непонятную тревогу. Костры, что ли? Гадал Генка, все старательнее всматриваясь вдаль. Или пожар Осинело его, и горячая волна паники ударила в голову. Ему казалось, что он чувствует запах Гарри. Крокодил судорожно вздохнул и завопил, что было мочи. Неслось над лесом, пока легкие не свернулись в трубочку. И в этот момент зловещие всплохи замерли, а затем двинулись в его сторону. Гена просто не знал, в состоянии ли он был испугаться еще сильнее, и не успел этого узнать. Мощный удар, прилетевший в затылок, швырнул парня ничком в мягкую подстилку поляны, а через секунду над духом раздалось. «Ты че орешь, как оглашенный?» «Жить надоело!» Две огромные лапища схватили его за шкирку и штаны, оторвали от земли и потащили куда-то ногами вперед. Неосознанным движением крокодил успел ухватиться за последний предмет, связывающий его с реальным миром. Раскладушка, вихляясь, била о невидимые в темноте преграды, цеплялась и застревала в зарослях, но Генка и не думала ослабить хватку. Обеими руками вцепившись в алюминий и вжавшись лицом в брезент, он так и продолжал двигаться ногами вперед, зависнув примерно в полуметре от земли. «Допусти да ты его! Видишь же, сам хорошо шкандыбает!» «Оно можно, конечно! Только куда он ушкандыбает, если я его пущу? Сам же видел, чуть не сцапали дурни. «А можешь это, вон, к тачанке своей его привязать, на да и за веревку тянуть!» «Мороки много. Дотащу. И долго уже». Разговор этот Стукина немного успокоил. Тем более, что, похоже, никого из собеседников не удивляли удивительной способности его кровати. Завесть не забудь!» «Не учи ученого!» «Поешь говна печеного! Чего, ни разу не забывал, что ли?» «Ты бы еще пятого мужика своей седьмой бабы вспомнил!» «Знаешь же, не до завес тогда было!» «Трепитесь меньше, больше зубов останется». Раскладушка еще раз стукнулась о что-то крепкое и через минуту опустилась на твердую поверхность вслед за своим хозяином. Хозяин даже не изменил позы. Вокруг раздавались звуки, ощущалось движение, но никто не разговаривал. Стукин не шевелился. «Вставай, приехали!» послышался наконец один из знакомых голосов. Гена продолжал лежать, пытаясь слиться с раскладушкой. «Вставай! Не время в жмурки играть!» «Да и змеи здесь случаются!» Посыл возымел желанный эффект. Генка резко дернулся, переворачиваясь вместе с раскладушкой. Последнее больно ударило его по голове. Прямо перед ним, на пне обхватом примерно в три Генкиных руки, восседал старик. С непривычки после долгой темноты глаза заслезились, хотя намного светлее, чем раньше, вокруг не было. Парень сидел на хорошо утоптанной земле, справа от него горел большой костер, вполне себе обычный, к которому хочется подсесть поближе и, шевеля палочкой угли, смотреть на огонь. Вскоре к опасливо озирающемуся Геннадию стали подходить — Разглядывали его с большим интересом, абсолютно не смущаясь и молча. «Одни мужики, все в телогрейках и еще в чем-то, напоминающем реликтовые бушлаты, хрестоматийных штанах и сапогах, кажется, кирзовых, у пары шапка-ушанки на головах. Зык что ли?» — рассуждал про себя Геннадий, разглядывая их в свою очередь. «А чего такие старые-то все?» И заросшие вон как бомжи. Беглые, наверное. Только когда ж они сбежали-то? Если, к примеру, у этого Гендельфа борода ниже пупка. Вообще-то старик, восседавший на пне, на киношного мага похож не был. Просто Стукин никогда раньше не встречал таких колоритных дедов. Длинные и белые, как клен, волосы и борода обрамляли, словно вырезанное из дерева лицо. Причем гениальный резчик потрудился над каждой чертой, а удивительные, непостарческие яркие голубые глаза смотрели прямо в неглубокие залежи Генкиных мозгов. «Ну?» — оклемался немного, — спросил гендель в спокойным и каким-то хозяйственным тоном. «Главный тут, наверное», — подумал крокодил и сглотнул. «Солом бы ему подстелить!» Вступил в разговор еще один обитатель знакомого голоса. «А не то жопа простудит! Кашлять будет!» Невысокий мужичок обеими руками опирался на длинную резную палку. На лице его, более округлом, чем у Гендельфа, но явно принадлежавшем резцу того же великого мастера, который, похоже, поработал над лицами всех окружающих гену мужчин, самостоятельной жизнью жили озорные лукавые глазки у него он своя подстилка имеется от этого мрачного рокота у генки дернулись колени хотя и его он раньше слышал хозяин голоса явно был обладателем огромных лапищ он и сам был огромный кудрявые смолянисто черные волосы только кое где серебряными прядями тронула седина при неверном свете костра стукину показалось что гигант одноглазый Но, приглядевшись, парень понял, что глаза просто разного цвета. Один карий, а другой светло-зеленый. Генка тоскливо обернулся на раскладушку. «Прыгнуть бы сейчас на нее и выводи кривая!» Но, вспомнив, куда эта кривая вывела чуть раньше, крокодил сник. «Обувку ему какую-нибудь справьте и поесть организуйте», сказал Гендельф, а сам куда-то ушел. Вернулся он, держа в руках неопределенного назначения Ветуш. «Зипунишка не ах!» — произнес старик, встряхивая одежку. «Но лучше, чем ничего. По крайней мере, не одубенеешь до утра». Обувь принесли тоже странную. Она была похожа на носки, шитые из телогрейки с надетыми галошами. Но Генке это было безразлично. Только теперь он понял, как продрог голоден и устал. Сидя на бревне возле костра и кутаясь в зипун, он откусывал большие куски холодной, вареной в мундире картошки, даже не напрягаясь на то, чтобы почистить ее, заедая смачными ламтями сала. По левую руку от него расположилась уже знакомая троица, которую крокодил определил для себя так — гендальф, цыган и мужичок с ноготок. По другую сторону огня — На таком же бревне примостилось еще несколько человек, трое или четверо. Считать их генки было некогда. Остальные растворились где-то в темноте, но постоянно напоминали о своем присутствии неопределяемыми звуками и переговорами. Уверен, что прав. Где-то слева рокотал цыган. Сам же видел, на чем он прибыл. Или для тебя это как с похмелья в черед проснуться? Отвечал Гендельф. — Видать, ты видел. Да только кто их знает, этих пришлых? Вон чего только не напридумывали. А мозгов-то не прибыло. Утро вечером, удренее. Поживем — увидим». Блаженная нега растеклась по телу, и Ступин решил обследовать местность на тему других необходимых надобностей. — А по нужде куда здесь? — спросил он, обращаясь к троице. — А вон в ту сторону иди. — охотно ответил мужичок с ноготок, щуря хитрые глазки. — Там и увидишь. Небось, не дикий, разберешься. Поднявшись на порядком затекшие уже ноги, Гена заковылял в указанном направлении. — Похоже, парень-то дурень! — гнул свою линию цыган, наблюдая, как Генка пытается открыть дверь деревянного сортира с другой стороны. — Гнать его надо! — Тебе только гнать! — вскинулся мужичок. Прогоняешься. И так не дожиру. Поживем, увидим, — повторил Гендальф и, обращаясь к сидящим с другой стороны костра, спросил. — Караульных у нас кто меняет? — Я, Пашка и Фрол, — ответствовал один из мужиков, кивнув на товарищей. — Смените пораньше. Небось, тоже не терпится на новичка поглазеть, пока он еще не уснул. И сворачиваться надо. Так надухарили, — «Как бы не приманить кого?» «Уже?» — сказал мужик, названный фролом, вставая с бревна. И в этот момент со стороны одной из деревянных башен чистокола, окружавшего территорию, послышался глухой тревожный набат. Между мечущихся теней, спешно натягивая штаны, Стукин бежал от сортира к месту, где тлел угольями разметанный костер». Было ощущение, что в образовавшейся внезапной темноте новые люди вырастали из-под земли, а то, что они тащили в руках, Генка не только определить, но и рассмотреть не мог. Ему показалось, что прямо перед ним прошли две женщины. Одна вроде маленькая и сгорбленная, семенила быстрым шагом, другая, высокая и прямая, как палка, спокойно и размашисто ступала за первой. Кто-то схватил совершенно растерянного Геннадия за локоть. «Под ногами не мешайся!» — услышал он знакомый рокот. «Вставай за другими и гляди в оба!» И цыган снова потащил парня, только на этот раз не на весу, а за тот же локоть. Кто-то забирался на приставленные к чистоколу лестницы. Сгорбленная женщина очень споро поднялась на башню, и ее долговязая товарка последовала за ней. В считанное время деревянная ограда оказалась закрыта живым щитом. Генка переминался с ноги на ногу, дико озираясь по сторонам. На него больше никто не обращал внимания. Оставаться на месте было страшно, но отойти от людей было еще страшнее. Когда именно общая суета спала, крокодил толком не заметил, но вокруг стало так тихо, что Геннадию показалось, что он слышит, как волосы шевелятся на его голове. Было точно понятно, что все вокруг ждут чего-то неизбежного. Ждал и Гена, и ожидаемая неизбежность не мешкала долго. Там, за бездонной пропастью темноты, раздался рвущий действительность в клочья, заставляющий сворачиваться жизненные соки деревьев и травы, Коробище ледяную бездну космоса звук Вой, стон, вопль, рев, виск, плач или стенание Для этого невозможно было подобрать достойного определения Разве что все вместе взятое и удесятеренное Могло хоть как-то описать этот звук, не имеющий права существовать в реальном мире И не успело раскидистое эхо достигнуть горизонта Из-за черных верхушек деревьев взметнулось чудовищное нечто. Если бы Стукин был ботаником, он, наверное, смог бы сравнить это с гигантским побегом папоротника. Если бы он был биологом, щупальцем нереально огромного осьминога. Но Гена был собой и, просто забыв, как дышать, неотрывно смотрел вверх. Он даже не понимал, что страшнее. Неправдоподобные размеры, молниеносная скорость, то, что щупальца пульсируют кроваво-бордовым светом и сквозь него видны звезды, или то, что этого вообще не может быть. Тем не менее, невозможное явление опускалось на деревянный чистокол, казавшийся в сравнении с ним игрушечным заборчиком из спичек. Со стороны чистокола замелькали зеленые и желтые всплохи, Щупальце дернулось, скукожилось и отпрянуло, Но в следующую секунду над лесом поднялось еще три таких же отростка. Генка бежал в темноте на ощупь, по памяти пытаясь обнаружить место недавнего костра. Он и сам не понял, как нашел свою спасательную раскладушку. Но найдя, рыбкой занырнул в нее и замер. Ничего не произошло. «Давай! Давай!» Тряс Тукин упрямую утварь. «Давай, давай, сделай хоть что-нибудь, сдохнем же!» Обращался он к предмету обстановки. И предмет обстановки отреагировал. Раскладушка вздрогнула и закачалась из стороны в сторону. Генка выдохнул и распластался, как Камбала, уже привычно зажмуриваясь. Ощущения подсказывали ему, что он набирает не только высоту, но и скорость». Сокрушительный удар сотряс все его тело и заставил раскрыть глаза Перед ним на расстоянии высунутого языка что-то мерцало стальными огоньками А его непредсказуемая кровать закладывала вираж следующего маневра Только оказавшись на приличном расстоянии, крокодил понял, что удаляется от гигантского глаза Строение которого напоминало соты Его замутило, но даже как следует испугаться времени у него не оказалось Сбесившаяся постель снова шла на таран В этот раз перед застывшим в вечной мерзлоте Генкиным взглядом Возник клюв все тех же непостижимых размеров Загнутый клюв с двумя рядами зубов, гигантских, похожих на человеческие зубы Раскладушка еще несколько раз заходила на лобовую атаку, и каждый раз Стукин краем сознания отмечал отдельные детали совершенно необъяснимого и неинтересующего его в этот момент явления. Даже тот факт, что он еще жив, не казался Геше очень важным. Когда Геннадий очнулся, перед его взором кружилась карусель-глаз. «Ну вот», — послышался голос Гендельфа. — «а ты говорил гнать». И одна пара глаз покинула карусель. Остальные, постепенно замедляя ход, смотрели на него с беспокойством. Когда действительность вокруг перестала крутиться, Генка выкарабкался из-под чего-то мохнатого и тяжелого. Видимо, кто-то укрыл его настоящими звериными шкурами и принял сидячее положение. Миром правил день. Солнечный, теплый, зеленый и радостный. Все мужики разошлись, но Геше было неинтересно куда. Он сидел и пытался восстановить в памяти события с того момента, когда его самая затрапезная старая раскладушка привлекла внимание странной жилички. События восстанавливались. Но верить в них не хотелось. Крокодил огляделся по сторонам. Теперь он мог оценить размеры места, в котором находился. Это было что-то вроде лагеря или даже поселения, огражденное по всему периметру высоким и массивным чистоколом. По углам ограждения возвышались деревянные же башни, и то и другое в данный момент восстанавливали. Человек восемь или десять суетились возле забора, Стучали молотками, пилили и перекрикивались. Значит, события прошедшей ночи не привиделись в кошмарном сне, а впрочем Генка и не сомневался. Слишком реальные были воспоминания. Он продолжил осматриваться. Недалеко от костровой площадки, за деревьями, возвышался огромный и, судя по всему, крепкий домина с двумя печными трубами и множеством хозяйственных пристроек. На каждом окне добротные ставни, от костровища в обе стороны протоптанные дорожки и с той, и с другой стороны еще несколько домов, прячущихся за деревьями. Поселение было выстроено в лесу, и разглядеть всю территорию с одного места у Стукина не получалось. Но вот растительность вокруг не оценил. Деревья, цветы, кусты — были не совсем привычными, более пышные, более сочные, более могучие, как и все в этом месте».